что такое хорошо. Стройка была показательной и одновременно экспериментальной. На фасаде здания висел красный лозунг «Товарищи строители, сдадим экспериментальный дом с отличным качеством и гарантийным паспортом». А чуть ниже висел другой лозунг «Пусть жильцы скажут нам спасибо». Еще ниже, на большом плакате «Усатый жилец-пенсионер» с благодарностью пожимал руку безусому строителю. Но самым главным достоинством стройки было то, что прорабом здесь работал мой старый друг и одноклассник Павел Сергеевич Морданцев. «Отоварюсь по классу люкс», — подумал я и, помахивая ведром, ступил на территорию стройки. Павел Сергеевич стоял возле башенного крана и, размахивая руками слева вверх-направо, отдавал приказание. — Здравствуй, Паша! — сказал я. «Хо -хо — Хо-хо! — закричал он. — Сколько лет! — А я, Пашенька, с просьбой к тебе. Дай извёздочки. Хорошая у тебя извёздка. — Во! — сказал Паша, поднеся к моему носу большой палец. — Можно сказать, благодаря этой звездке каждый месяц прогрессивки получаем. Тебе сколько надо? Вагон? Два? «Куда — Куда? — отмахнулся я. «Пол ведра — Полведра всего. — Чё? — сказал Паша. — О чём разговор? — Нагребай! — и сам схватил лопату. — А может, вагон надо? Ты не стесняйся. — Да нет, спасибо! — поблагодарил я. — Значит, говоришь, хорошая звёздка? — С хлебом есть можно, — заверил Паша, и вдруг насторожился. — А тебе, собственно, зачем она? — Квартиру побелить. Паша ткнул в землю лопату и хмуро сказал. — «Вываливай обратно!» «Ты чего?» – встревожился я. «Вываливай!» – вздохнул Паша. «Как другу говорю! Нельзя ею свою квартиру! Облетает сволота!» «Ты вот что!» – сказал он. «Если ремонтировать хочешь, я тебе посоветую. Тут одна бабка есть, частница. Купи у нее две чашечки негашонки, за глаза хватит». Я так и сделал. Купил у бабки частницы две чашечки негашонки, и мне хватило за глаза. — Ну, брат, спасибо, — сказал я Паше после ремонта. — Мировую ты мне старушку подсказал. Квартирка получилась, как яичко. Надо бы отметить этот факт, а? За мной должок. — Не мешало бы, — согласился Паша, и мы зашли в магазин. — Фаечка, — сказал я знакомой продавщице, взвеська нам пару селедок, только самых дорогих, высшего сорта. — Себе берете или гостям? — оглянувшись, спросила Фаечка. — И себе, и гостю. — Гость дальний, близкий, — поинтересовалась она. — Очень близкий, — сказал я, — друг детства. — Тогда я вам не советую, — зарумянилась Фаечка. — Возьмите лучше маринованные огурчики. — У меня дома, хрустя маринованным огурчиком, — Паша спросил. — А ты пока все там же, все штаны населению шьешь. — Брюки, — поправил я, — все шьем. — И носить можно, — сострил Паша. — Будь здоров, — отпарировал я. «Уже приближаемся к мировому уровню, послезавтра вот образцы на выставку повезем. В Париж!» Паша уважительно присвистнул и сказал, «А ведь это идея. Закажу-ка я у вас штаны!» «Себе?» — спросил я. Паша кивнул. «Брюки, значит?» — сказал я. «Так-так, у нас, выходит, желаешь. Ну-ну. А знаешь что? Сведу-ка я тебя лучше к одному старичку, а? Такой брат-старик просто брючный ас!» — Десять раз спасибо скажешь. — Ну ладно, введи, — согласился Паша. — Только быстрее, а то, боюсь, деньги разойдутся. Премию я получил за дом. Дом-то мы сдали на отлично и с гарантийным паспортом.